Записи экипажа. Файл 013987420. Из личных воспоминаний Гордея Захарова, инженера силовых систем и специалиста по общественной безопасности межзвёздного корабля Москва. Мы шли по набережной в Нескучном саду. Светило яркое весеннее солнце, пахло водой и свежими листьями. Вода в Москва-реке играла озорными бликами. Ажурные конструкции нового стадиона на другом берегу контрастно выделялись на фоне глубокого, почти фиолетового неба. Я держал руку Лилии в своей ладони. Мне нравилось, что окружающие видят, что мы вместе. Хочешь мороженого? спросила она, кивнув на ближайший ларёк с лакомством. Давай, кивнул я. Почему нет? Ты какой любишь? Крем-брюле? А ты? А я шоколадное. Я достал бумажник и вытащил хрустящую сторублёвку. Среди студентов я считался состоятельным парнем. Кроме стипендии, мне полагалась ветеранская пенсия как участнику боевых действий. Избавившись от обёртки, я лизнул покрытую изморсию кремовую поверхность лакомства. И в этот момент понял, что решение взять мороженое было ошибкой. Я вспомнил детство, как гулял с родителями в музеоне. Тогда тоже на улицах продавалось мороженое. Детство вспомнил. Догадалась Лиля. Она быстро научилась читать меня. От неё сложно было укрыться. Это было и приятно, и неприятно одновременно. Да, сухо ответил я. Родителей помнишь? игнорируя мой тон, спросила она. Помню, ответил я. Счастливый, вздохнула она, откусывая маленький кусочек стенки своего стаканчика. Я с интересом посмотрел на Лилию. Но у тебя ведь бабушка есть, сказал я. Это почти что живые родители. Лилия грустно улыбнулась. Мне было 3 года, когда они погибли. Это было ещё до революции. Я их почти и не помню. Ого, сочувственно сказал я. Несчастный случай? Так это было представлено. Лиля вздохнула. Уже после гражданской было следствие, определили, что такие случаи были системой. Меня потом определили в один из интернатов, которые тогда якобы по общественной инициативе появлялись в множестве Слышал про детей цветов. Я смутно припомнил, что мне вроде попадались новости об особых интернатах, которые были одним из причудливых проектов искусственного интеллекта перед самой революцией, но без подробностей. Что-то слышал вроде. Я пожал плечами. Расскажи. Ты там была, да? Да, кивнула Лиля, потом посмотрела на небо и грустно улыбнулась. Тогда в детстве это не казалось чем-то страшным. Когда другой жизни не знаешь. Мы жили небольшими группами, по 6 человек в палате. Комнаты, где мы спали, назывались палатами, представляешь, как в больнице. Она хмыкнула. Так вот, у всех детей из одной палаты были одинаковые имена. Это издевательство смогли протащить через контролирующие органы, обосновывая тем, что у детей будет возможность определить свою идентичность позже. Но ты, наверное, знаешь, что творилось в те времена, да? У меня особый случай. Я вздохнул. Родители меня отгораживали от многого, это как я сейчас понимаю. Хорошо, кивнула Лиля. Повезло. Представляешь, шесть девчонок и всех зовут Лилиями. Их соседи все сплошь розы и ваиолетты, только иногда на общих построениях пересекались с лютиками. У мальчишек был свой корпус. Как вы пережили революцию? спросил я. Тут нам повезло, Лиля кивнула. Интернаты оказались на особом контроле у Хромова. Сначала нас перевели на нормальную программу и хорошо снабжали. По крайней мере, мы не голодали, что по тем временам уже было много, как ты понимаешь. Понимаю, сухо бросил я. Потом искали родственников по базам ДНК. Очень многим повезло. Так ты нашла бабушку? Скорее та она нашла меня, улыбнулась Лиля. Всё это время с момента гибели родителей она обивала пороги, и вот повезло. "Здорово", кивнул я. "Ты уже говорила ей ты о космической программе?" "Да, говорила. Я давно ей об этом говорю", Лиля улыбнулась. "Она помогла мне поступить, задействовала свои старые связи". "Даже так? Ага. Мы подошли к детской площадке, отделённой от набережной невысокой пёстро выкрашенной оградой. На ней резвились дети. Шум, гам, крики, смех. Гордь она крепче сжала мою руку. Если нам обоим повезёт, у нас никогда детей не будет. Ну да, это одно из условий участия в космической программе. но слово никогда в её контексте приобретает совершенно другой смысл. Я уже думал об этом. Если захотим, в новом мире сможем сделать откат, это предусмотрено, заметил я. Иначе кто будет эти миры заселять? Я говорила о нас с тобой, грустно улыбнулась Лиля. Ты же понимаешь, что это долго не продлится. Обычно дети помогают построить долгие отношения, но сначала я ничего не ответил. Хотел даже обидеться, а потом понял, она права. Грустно, да, понимать, что вещи, про которые раньше можно было говорить на всю жизнь, становятся чем-то временным и мимолётным. Сначала надо попасть в программу, заметил я. Конечно, кивнула Лиля. Но у меня предчувствие. Попойдём. Мы пошли дальше. Я доел мороженое и выкинул обёртку в ближайшую урну. "Горть, у тебя в детстве друзья были?" спросила Лиля. "Ну, так", я пожал плечами. "Ребята из класса или из кружков общались. Нет, я про друзей, про настоящих, когда кажется, что вы так сблизились, что это на всю жизнь". Нет. Я помотал головой. Не было такого. А у тебя было, да? Да, Лиля вздохнула. Я терпеливо ждал продолжения. Без неё мне в интернате было бы гораздо сложнее. Когда меня нашла бабушка, я хотела попросить её взять Лилю с нами, но боялась, а вдруг бабушка насчёт меня передумает. Дура, да? Она грустно усмехнулась, её глаза стали влажными. Тянуло несколько месяцев, потом бабушка сама догадалась, собрала все документы, подала, но, судя по всему, опоздала. Пришёл отказ. Вроде бы из-за того, что кандидат выбыл. Я до сих пор подробностей не знаю. Возможно, её нашли родственники или ещё что-то в этом роде. Мне жаль. Мне тоже гореть. Мне тоже. Ты поэтому имя не стала менять? спросил я. Я Лиля, возразила она. Не Лилия. Это одно и то же. я пожал плечами. Просто короткая форма. Да, ответила Лиля после долгой паузы. Да, поэтому ты не пыталась её найти, решился спросить я. Думал об этом, но смысл. Мы ведь уже другие, тех двух испуганных девчонок, которые жались друг к другу, как котята на холоде, давно уже нет. Я искренне думал, что она не совсем права, но в тот момент решил промолчать.